Лада Кутузова. «Темногорье. Плацкартный билет. Читает Илья Слоневский Человеку нужна только комната. Комната и кровать, чтобы не метаться из города в город, не ночевать на вокзале, не дрожать от холода. Владимир Гандельсман. Глава первая. Бегунок. У слова бегунок в интернете отыщется куча определений. Это и часть застежки молнии, и обходной лист при увольнении, и даже какая-то птица. Но Игорь знал точно. Бегунок это он. Каждую весну Игорь чувствовал неумолимый зуд в ногах, из дома тянуло со страшной силой. Небо, избавившееся от зимней пыли свала в дорогу, солнце, отразившееся в мотиматчихе требовало в путь, воркующий голуби, повеселевшие воробьи, кошачье оживление на крышах Все твердило, жизнь проносится мимо, надо выдвигаться, и школы, из дома, из города, только не на одном месте. Этого он не вынесет. В первый раз Игорек сбежал в шесть лет из детского сада. Дождался, когда воспитатели на прогулке заболтаются, спрятался за веранду, оттуда кустами к калитки. На замок ее не запирали. Потом начнут закрывать. После этой истории Но в тот момент Игарёк толкнул дверь и вышел и отправился вдоль дороги. Мимо родного дома, минуя микрорайон к дальним пятиэтажкам, нависшим над рекой. Игарёк обошёл их и спустился по крутому склону к берегу, который зарос побегами ольхи и орешника. На берёзах проклёвывались почки, безума утрещали птицы, всходила первая трава, игарёк сел на землю и уставился на тёмную воду. По ней неспешно проплывали ветки и прошлогодние листья. Игорёк хотел пойти вслед за рекой, но было тяжело пробираться сквозь кустарник, поэтому вечером он вернулся домой. Дома никто не ждал. Родители метались по городу в поисках сына. Пронырливые старушки перехватили Игорёка у подъезда. Дальше последовали долгие расспросы, где был, что делал, пока одна из соседок звонила родителям. Игорёк пожимал плечами. Мама допытывалась, почему он ушёл, но Игорёк молчал. Да и как объяснить? Не может он выразить это словами. Паутину несёт ветер, за ней проплывают облака, хочется поймать их в наволочку и лететь следом. Игорёк сам, как следует не понимал, что толкнуло его уйти в тот первый, по весеннему тёплый день. Но через два года покинул город снова. Всё повторилось. Их второй А гулял на продлёнке, и спрятался в домике на детской площадке, а дальше по накатанной. Кусты, растущие вдоль забора и калитка. Но в этот раз он отправился не к реке, а к автостанции. Купил в кассе билет, залез в первый отходивший от остановки автобус и сел рядом с незнакомым мужчиной. Тот покосился на мальца, но промолчал. Мало ли самостоятельных ребят которые сами добираются из города до деревенского дома. Кондукторша же решила, что Игорёк с отцом возвращается, а что сам билет протянул, так независимым хочет казаться. Но ни в одной деревне Игорёк не вышел. Что там делать? Ждать следующий рейсовый автобус? Он доехал до конечной и высадился в огромном областном центре. Центр поражал размерами, раз в пять больше родного городка. Крупный, шумный, суетливый. Игорёк весь день катался на автобусах и даже трамваях, облазил дворы, походил по магазинам, там и засветился. Очень хотелось есть, а ещё больше пить. Осторожно, чтобы никто не заметил, взял маленькую бутылку с водой и шоколадку, засунул под куртку и отправился к выходу. Тут его и остановил охранник. Оказалось, что в супермаркете установлена система наблюдения вызвали полицейских, те сообщили родителям и ночью Игорька доставили домой. В квартире пахло лекарствами. Отец порывался дать ремня, но мама схватила сына и так прижала, что Игорёк едва не задохнулся. Его снова спрашивали, почему, зачем, а что он мог рассказать про неясный зов, который позвал его, Протомление в груди, дрожь в ногах, сны о дороге, это как дышать, также необходимо водили к психологу или психотерапевту. Игорь запутался в названиях специалистов. Хорошо, что не к психиатру. Он же не псих. Тот долго беседовал с ним, разговаривал с родителями, но ничем не помог. Драмомания. Так звучал диагноз, поставленный Игорьку. Как ни некораулили предки, в 10 лет побег повторился. Отыскали его только через неделю. В тот раз Игорек подготовился лучше. Заранее разработал маршрут, приготовил деньги и продукты не забыл. Ночевал в подъездах на верхней площадке ведущей на чердак. Один раз залез на заброшенный склад. Замок ерундовым оказался, а он до этого учился открывать замки шпилькой, все ссылки в интернете изучил. А поймала его тетка. Обычная тетка с бородавкой на носу, узнала в пацане разыскиваемого ребенка. Схватила за руку со всей силы, так что вырваться и горьок не смог. Наверное, думала, что ей вознаграждение за его поимку дадут. Наивно. Отец тряс его как перезревшую грушу. Хоть бы мать пожалел, орал он. Игорёк молчал. А что тут ответишь, если родители не понимают, что ему Игорьку, плохо без дороги. Они же его не жалеют, когда водят за ручку, будто маленького. Когда телефон просматривают, с учителем и одноклассниками беседуют. Не говорил ли Игорёк, что хочет куда сорваться? Не делился ли планами? Он весь год с родными терпит, не дает зову укрепиться в груди и заполнить сердце, а весной силы кончаются. Прошлую весну пропустил, потому что свалился с гриппом. Температура за 39, кидает то в жар, то в холод. С постели подняться не можешь, голова кружится. А в этом году сорвался, как только ручьи потекли. Родители подготовится не успели. В четырнадцать Игорь был опытным бегунком. С маршрутами стало легче. Заранее в интернете Игорь пробивал, где и насколько можно остановиться, благо желающих предоставить жилье пруд-пруди. Главное, историю, пожалуй, с ней придумать, про злую мачеху или сурового отчима, детский дом, где царствует злыдня директорша, мол издеваются над ним, как хотят. А до доброй бабушки, тётки и старшей сестры Надо как-то добраться, чтобы в пути не перехватили плохие люди. Пара пустяков такое сочинить. Во всемирную паутину для этих целей Игорь выходил не из домашнего компа или планшета, а со смартфона, подобрал его во дворе, кто-то потерял. Старую симку выбросил, а новую купил у уличного торговца. Симка была оформлена на вымышленного человека, так что отыскать по ней Игоря не могли. Вот только родители, наученные прежним опытом, следили за сыном, отвозили в школу, забирали из школы. Предупредили охранников, переговорили с учителями, соседями. В доме воцарилось нервное ожидание. Мать всматривалась в Игоря, стараясь обнаружить признаки зуда, умоляла не валять дурака, даже плакала. Отец грозился ноги повыдирать и чип под кожу вшить, а потом сдались, поняли, что смысла нет. Ведь на каждую дверь замок не повесишь. Да и на запор отмычка найдется. Недавно Игорь целый комплект приобрел, а пока затаился. Все готово для побега, надо лишь выждать. Отец недавно разговаривал с ним серьезно. мол, мать беременна, нужно ее поберечь, лишний раз не волновать. Игорь кивал, а про себя радовался: наконец-то от него отстанут, родится ребенок, вроде девочку на УЗИ показали, им не до сына будет. Но посулил, что матери беспокоиться не придется. Игорь знал, что исполнит обещанное, ведь роды уже в апреле, а там не до него будет. Пусть дочерью занимаются, словно можно легко заменить одного ребенка другим. А пока бегал по утрам и вечером в сквере недалеко от дома. Наушники в уши, музыку на всю громкость и по дорожкам наматывая круг за кругом. Обязательная передышка возле детской площадки, где установили турник и подтягивания раз десять. Ни один из одноклассников так не может. Суррогат, конечно, но пока можно погасить жажду странствий. Хотя одним утром чуть не ушел. Очнулся, когда направлялся по центральной улице, к объездной дороге. Резко встал, в глазах потемнело, из носа потекла кровь. В школе Максим, одноклассник, подколол на днях: "От себя не убежишь, бегун. Ха-ха, очень остроумно". Зато девчонки пялятся с повышенным любопытством. Дёрнется он в этом году или останется? Одна даже подкатила, мол, возьми с собой, а то здесь всё надоело, а хочется путешествий и приключений. Дура. И дня не пройдёт, как начнёт ныть и страдать, что устала. Пообещала и фотографии присылать из путешествия. Описать будешь? Господи. Да чего же все девчонки глупые, только о любви думают. Хотя за любовью не к нему Им красавчиков подавай. А Игоря в рост хорошо вытянули, а в ширь забыли. Ноги руки длинные, мешаются, лицо узкое, подбородок острый, циркуль, а не парень. Как бы еще немного продержаться. Найти бы чемодан с деньгами и отсыпать всем: родителям, учителям, чтобы отстали, и жить как хочется, а не как надо. Роды начались около полуночи. Игорь лежал на диване и всматривался в щель под дверью. В коридоре загорелась лампочка, дверь родительской спальни несколько раз хлопнула, послышались суетливые шаги и приглушённый разговор. «Воды отходят», — сказала мама. "Надо в роддом ехать". "А как же он?" видимо, отец спросил про Игоря. Мама охнула точно от боли и ответила: "Отвезёшь и сразу обратно". Значит, времени у него немного. Дверь скрипнула, и в комнату Игоря вошла мама. Она погладила его по голове и аккуратно, чтобы не разбудить, поцеловала в щеку. Игорь не шевельнулся. Но как только за родителями закрылась входная дверь, вскочил, включил смартфон и нашел в интернете нужную группу. Пробежался по адресам, отметил для себя несколько, затем проверил наличие билетов в кассе. Как раз один имелся в нужном направлении, также через интернет забронировал его на себя. И расплатился. Благонаизусть знал реквизиты отцовской карточки, тем более что на телефон СМС-ка списания денег не придет. Игорь снял привязку карточки к мобильнику отца и заранее переписал одноразовые пароли. Проверил электронный билет в почте и принялся одеваться. Рюкзак со всем необходимым был приготовлен давно: набор отмычек, спички, прочная веревка, небольшая аптечка, складной нож и запас одежды. Несколько шоколадок, печенье, чипсы, бутылка с водой и кое-что по мелочи. На первое время хватит. Все остальное купит, знает, где родители хранят деньги. Он взял несколько купюр и отправился на вокзал, но перед этим скатал покрывалы и положил на диван накрыв одеялом. Пусть отец думает, что Игорь дома, тогда до утра будет запас времени. Хотя пока узнают о списании денег, пока отследят, куда Игорь приобрел билет, Несколько дней и пройдет. Тем более, он не доконечно едет, как на купленном билете, а раньше выйдет в Темногории. Там у какого-то парня, чуть старше его, хата несколько дней свободна. А потом дальше двинет на автобусах или попутках. Опыт есть. Он нацепил наушники, закинул рюкзак за спину и рванул с места. До вокзала час добираться. Ночью автобусы не ходят, а частника не вызовешь. «Одного подростка не всякий повезет, да и светиться не хочется. Если кто из знакомых в такси подрабатывает, сразу заложат». Игорь мерно бежал по темным улицам, стараясь, чтобы дыхание не сбилось. Мимо школы, мимо детского сада, мимо маминой работы, мимо поликлиники из города. Фонари светили тусклыми кляксами, выхватывая тени деревьев и черные проемы подъездов. Разбитый асфальт пытался подставить подножку. Деревья растопырились точно охранники в магазине, но Игорь ничего не замечал, скорее прочь отсюда, как можно дальше. На вокзале распечатал билет через терминал, очень удобно, и маячить перед кассиром не надо. В здании оставаться не стал на всякий случай. Встал недалеко от платформы и вытащил из рюкзака теплую куртку. Ночи прохладные, а поезд только через час. Он ждал и не верил. Вдруг отец обнаружит, что сын сбежал, тогда поднимет всех на уши, успел за эти годы обрасти связями и первым делом на вокзалах станут искать. Но Игорю повезло. Состав пришел ровно по расписанию, заспанная проводница мельком посмотрела билет и паспорт и впустила в вагон. Получилось. Постельное белье уже лежало на верхней полке, соседи по отсеку спали. Игорь залез на свое место и тоже задремал. Будильник на смартфоне завибрировал за 15 минут до нужной станции. Игорь посетил туалет, приготовил рюкзак и вышел в тамбур. Состав с лязгом остановился, а проводница так и не появилась. Зачем? Ведь по ее мнению, здесь никто не выходил. Игорь отмычкой открыл дверь и спрыгнул на платформу. Светало, но вокруг стоял плотный туман, точно садовую побелку пролили. В такой видимости искать в незнакомом городе нужную улицу смысла нет потеряешься. Он поколебался и вошел в здание вокзала. Там дремала какая-то девчонка, больше никого. Обшарпанные стены, изрисованные художником недоучкой, открытые дверцы камер хранения, сломанные стулья. Ну и глушь. Игорь сел на целый стул, включил плеер и незаметно для себя вырубился.